Белл, убежденная в том, что знает все, что только можно знать, не знала фактически ничего, кроме того, что в течение короткого времени перед войной Фло встречалась с Томми Омара. Фло боялась, что однажды кто-то может сказать то, что приоткроет один из секретных ящичков, выдаст одну из ее тайн, разоблачит ее ложь. Это чуть не случилось в тот день, когда Салли привела к ней Кейт Колквит, У нее была белая, они смотрели по телевизору римские каникулы. Белл по-прежнему была без ума от Грегори Пека. Это Кейт Колквит, дочка Марты, сказала Салли. Фло могла бы поклясться, что у Бел дернулись уши. Она по-прежнему горела желанием узнать, почему Фло и Марта не общаются. Ах, дочка Марты. Рада познакомиться. Кейт, как мама поживает? Спасибо, хорошо. У девушки был приятный высокий голос. «А почему же ты не взяла ее с собой?» — коварно спросила Белл. Фло бросила на нее уничтожающий взгляд. Бел это заметила и подмигнула. Кейт ответила просто. «Мама не знает, что я пошла сюда». Она повернулась к Фло. Ее зеленые глаза сверкали на красивом юном лице. «Я всегда хотела познакомиться с вами, тетя Фло. Я видела вас на похоронах, и она...» Я хотела представиться, но когда попыталась найти вас, вас уже не было. — Называй меня Фло, пожалуйста. Я себя как-то странно чувствую, когда меня называют тетя. — Хорошо. Когда Фло пошла на кухню заваривать чай, она последовала за ней, беспрерывно болтая. — Мне нравится ваша квартира. Я бы тоже хотела жить отдельно, но мама и слышать не хочет об этом. Она говорит, я еще слишком молода. — Сколько вам было, когда вы здесь поселились, Фло? «Двадцать. Ну вот, мне в следующем месяце будет двадцать два. Значит, я не слишком молода, правда?» Она простодушно посмотрела на Фло широко открытыми глазами. «Я в двадцать лет была уже слишком взрослой», — невнятно пробормотала Фло. «Невероятно взрослой по сравнению с этой девушкой, слишком невинной для этого мира». Она казалась беззащитной и уязвимой, как придорожный цветок. «Бывает, время вздохнула Кейт, когда хочется побыть одной». Знаете, почитать книгу, посмотреть телевизор. Фло представила себе ее мать. Марту, любительницу покомандовать, которая не дает дочери ни минуты покоя. Зачем эта красная лента в волосах, если ты просто идешь к Джози Драйвер? Я бы не хотела, чтобы ты встречалась с протестантом, Сал. Ты вечно сидишь, уткнувшись в книгу, Фло Кленси. А еще был Норман, значит, Кейт. Приходилось противостоять двум властолюбивым людям, которые хотели, чтобы она делала все, как они считают нужным. Салли говорила, что он переехал в Киркби и приходит в дом почти каждый вечер. «Ты будешь отмечать дни рождения?» — жизнерадостно спросила Фло, расставляя на подносе чашки и блюдца. «Придут несколько друзей, и вы приходите, если хотите». «Да уж, милая, но не думаю, что это очень хорошая идея». Она подняла поднос. «Можешь взять тарелку с бисквитами, чтобы я не возвращалась?» «А что произошло между вами и мамой?» — серьезно спросила Кейт. «Тетя Салли говорит, чтобы я не упоминала, что была здесь. Это должно быть что-то очень плохое». «Ну, об этом тебе лучше спросить у мамы, Кейт». «Одно она знала наверняка. От нее девушка не узнает правду». Они вошли в гостиную. А ты не торопишься, сказала Бел. У меня уже в горле пересохло. Я помню, как вы ждали Хью Мара возле школы святой Терезы, продолжала Кейт.